Глава 4. Скандальный Нобель. Никогда не скрывал, что академическая наука — клубок друзей и серпентарий единомышленников. Из бурной дискуссии в интернете. Осень 2011 года в научном сообществе выдалась жаркой, даже можно сказать, скандальной. Едва только Нобелевский комитет объявил имена лауреатов по физиологии и медицине, как в кругах ученых-иммунологов началось настоящее брожение. Нет, важности самого открытия и заслуг Брюса Бетлера и Жюля Офмана никто не отрицал, но в дискуссиях постоянно упоминались имена других исследователей, внесших не менее важный вклад в изучение механизмов врожденного иммунитета. Чаще других называли Чарльза Джейнуэ и Руслана Меджитова. Дошло до того, что группа ученых опубликовала в престижнейшем научном журнале Nature статью о допущенной несправедливости. Голоса в защиту Джейнуэ и Меджитова подняли не какие-то озлобленные неудачники, а самые видные специалисты в области иммунологии. Одним из них был Джеймс Эллисон, который сам несколько лет спустя получил Нобелевскую премию за открытие нового типа иммунотерапии злокачественных опухолей. Подробнее о его работе мы поговорим в главе, посвященной раку. Нобелевский комитет, однако, своего решения не изменил, и Руслан Меджитов Нобелевскую премию так и не получил. Джейн Уэй к тому времени уже умер. Но он узнал, как высоко ценят его собратья-ученые и что они готовы сражаться за признание его заслуг. А это, возможно, даже важнее, чем премия. Такая солидарность в ревнивом мире академической науки встречается редко. Так что же нового удалось узнать ученым за сто лет, прошедших после открытия Мечникова? И кто из них на самом деле заслуживал Нобелевскую премию? Я постараюсь ответить на первый вопрос, а что до ответа на второй, решайте сами. Как уже было сказано, в начале и середине XX века все внимание иммунологов было сосредоточено на клетках приобретенного иммунитета — лимфоцитах. Но постепенно ученые стали догадываться, что адаптивный иммунный ответ совсем не так самодостаточен, как им казалось раньше. Более того, подавляющее количество многоклеточных животных, в том числе, например, такая многочисленная группа, как насекомые — Не имеет его вовсе, однако при этом они как-то справляются с инфекциями. Врожденный иммунитет оказался важнее, чем о нем думали. Перед учеными со всей очевидностью встал один из ключевых вопросов иммунологии. Каким образом клетки человека, синтезирующие максимум 20-30 тысяч белков, способны распознавать миллионы антигенов, вирусов и бактерий? Для адаптивного иммунитета ответ на этот вопрос был уже известен. Распознавание множества вариантов чужеродных молекул связано с генетически обусловленными перестройками в антигенраспознающих рецепторах Т и В клеток. Высокая вариабельность генов этих рецепторов и хитроумные перестройки генного локуса позволяют лимфоцитам синтезировать миллионы разнообразных рецепторов, способных распознавать миллионы чужеродных белков. Ничего похожего в клетках врожденного иммунитета не наблюдается. Да и созревание миелоидных клеток идет совсем по другому пути, чем созревание лимфоцитов. А между тем, рецепторы клеток врожденного иммунитета, как и любые белки, должны быть закодированы генетически. Но как закодировать распознавание миллионов разных микроорганизмов, которые еще и постоянно изменяются? На это нашего генома просто не хватит. Между тем, фагоциты определенно реагировали на присутствие чужеродных молекул, Так было известно, что некоторые компоненты микробов, например, липополисахарид, ЛПС, из клеточной стенки грамотрицательных бактерий, активируют макрофаги, индуцируя секрецию воспалительных цитокинов и стимулируют деление Б-клеток. Но как? Эта проблема не давала покоя иммунологу Чарльзу Джейнуэю. В 1989 году он опубликовал статью, в которой раскритиковал современную науку за то, что она направляет все внимание на частности, уклоняясь от действительно фундаментальных вопросов, и предложил собственную теорию врожденного иммунного ответа. Согласно теории Джейнуэ, клетки врожденного иммунитета реагируют на общие сигналы о присутствии чужого. Он назвал их образами или паттернами патогенности. В этом их отличие от клеток адаптивного иммунитета, нацеленных на распознавание всего одного или нескольких очень похожих антигенов. Что имеется в виду? Покинем ненадолго сложный микромир и попытаемся понять идею Джейнуэя, используя бытовую аналогию. Предположим, вы выстраиваете систему безопасности вокруг дома, стоящего в густом лесу. Из леса могут прийти волки и медведи, и вы хотите, чтобы система отпугивала их громкими звуками и световыми вспышками. При этом вам совершенно не хочется просыпаться всякий раз, когда в огород проберется мышь или заяц. Стало быть, систему нужно правильно настроить. И тут возможны два подхода. Можно, установив множество скрытых камер, научить систему распознавать конкретных животных и реагировать только в том случае, если в поле зрения камеры появится волк или медведь. Так реагирует адаптивная система, распознавая конкретные молекулы антигенов. Но можно поступить иначе и настроить систему так, чтобы она срабатывала на любой объект размером больше зайца. Второй подход гораздо легче реализовать, хотя у него есть свои издержки. Время от времени система будет пугать безобидных косуль или соседа, который решил заглянуть к вам на огонек. Именно так приблизительно работает врожденный иммунитет. Возьмем уже упоминавшийся ранее ЛПС. В человеческом организме данная молекула не синтезируется, зато ее производит огромное количество бактерий. Если клетка врожденного иммунитета может распознавать это вещество, то она способна распознать множество болезнетворных бактерий. Ей нет необходимости иметь миллионы рецепторов для миллионов разных молекул, которые могут синтезировать все эти бактерии. Достаточно одного единственного, распознающего ключевую для всех этих микроорганизмов молекулу. Вот такие молекулы, по мысли Джейнуэя, и были теми самыми образами патогенности, которые распознавались клетками врожденного иммунитета. А поскольку каждый такой образ характерен сразу для целой группы патогенов, в случае с ЛПС это все громотрицательные бактерии, то в конечном счете и рецепторов к ним требуется не так уж много. Не миллионы, а всего лишь десятки. Коллеги приняли гипотезу Джейнуэ благожелательно, но без восторга генетическая инженерия и молекулярная биология в то время делали еще только первые шаги, возможности их были ограничены. Как найти потенциальные рецепторы к паттернам патогенности среди тех тысяч белков, которые присутствуют на поверхности иммунных клеток? Ответа на этот вопрос у Джейнуэ не было, и несколько лет его гипотеза оставалась лишь смелой, но ничем не подтвержденной догадкой.